Глава 17 К следующей ночи я подготовился со всем тчанием. Вырыл в гардеробной черной тряпки, выпросил у Макса удобные ботинки с мягкой подошвой. В последний момент спохватился и добыл из ящика еще и платок. Морду прикрыть на случай, если доведется с кем-то столкнуться. Затем набросил на плечи кожаную куртку с капюшоном, прикрыв свои приметные волосы. И вот в таком виде явился по известному адресу, предварительно убедившись, что ни на крыше, ни у соседних домов, ни за печными трубами меня никто не ждет с арбалетом в руках. Дом Нииса Шарана был погружен в тишину и мрак, как и полагалось логову главы одной из крупнейших и уважаемых столичных гильдий. Свет на первом этаже не горел хотя сумеречное зрение безошибочно определило недалеко от входной двери двух крупных индивидов, вероятно, выполняющих роль личной охраны. На третьем этаже вообще никого, кроме хозяина, не было. А свет виднелся в одном единственном окне, в том самом, который, как и вчера, опрометчиво оставили открытым на ночь. Огу, вы правильно догадались. Нис Шаран, несмотря на поздний час, по-прежнему находился у себя в кабинете и, судя по отсутствию рядом большого количества вооруженных до зубов людей, не особенно беспокоился пропажей цены для него вещи. Спустившись по стене, я, как и в прошлый раз, завис рядом с окном и с любопытством заглянул в комнату. Вроде все осталось на своих местах, ночной король сидел за столом и читал какие-то бумаги. Из освещения у него имелся лишь настольный светильник, работающий на магической батарейке вроде тех, что стояли в уличных фонарях. Света он давал немного, но для чтения, размышлений и серьёзных разговоров этого было достаточно. Поэтому я достал из кармана кулон, выбрался с изнанки и, улучив момент, когда НИИС отвернется, с помощью изи подложил побликушку на подоконник. Долго ждать не пришлось. Появление нового предмета интерьера ночной король засек практически сразу. Однако, даже получив столь явный знак, не вскочил, не потянулся за лежащим на краю стола кинжалом. А лишь отодвинул в сторону бумаги и спокойно сказала. «Ну, здравствуй, гость. Долго же ты игнорировал мое приглашение». Я ухмыльнулся, приятно находить подтверждение своим догадкам, но не стал торопить события и остался висеть на стене вниз головой, подглядывая за собеседником с помощью сумеречного зрения и невидимых для него улишей. «Может, зайдешь? предложил Нийс. «Благодарю, мне и здесь неплохо», — хмыкнул я, на всякий случай приготовившись слинять. Поскольку висел я в густой тени, да и камень для облицовки своего дома Нийс выбрал темный, то в безлунную ночь, даже стоя под самыми окнами, меня было непросто заметить. Однако ни внизу, ни от соседних домов, ни от хозяина кабинета никаких подозрительных телодвижений не последовало. «Что ж, твое право». Не стал настаивать ночной король. Хотя через порог разговаривать не слишком удобно». «Зачем вы меня искали?» «Для тебя есть работа», — изрядно удивил меня вор. «С чего бы это? Я не состою в гильдии», — осторожно напомнил я. «Собственно, я тут вообще никто». «Да, но шааз ты все таки взял». «Случайно, просто полюбопытствовал и сразу вернул». «Ты вернул его эффектно». И с редким для людей нашего круга изяществом. Издал тихий смешок нииз. Даже я впечатлился, а такое, поверь, не часто случается. Кстати, мой старый друг до сих пор мучится догадками, каким именно образом он умудрился тебя проморгать. Я ненадолго задумался. Это было несложно, стоило только понять, что задание в принципе выполнимо, как решение быстро нашлось. Трактир? Полуутвердительно спросил Шаран явно подразумевая место, так сказать, преступление. «Конюшня», — поправил его я. Арест тоже так решил, но следов не нашел, поэтому и засомневался. «Молодец, действительно хорошая работа. Поэтому я и хочу предложить тебе другую». Я внутренне подобрался. «Какой в этом резон?» «Как ты понимаешь, действовать в одиночку в этом городе гильдия никому не позволит». «Ого, что вот так сразу мы перешли от предложения к угрозам?» Пока до настоящих угроз я не дошёл». Нейтральным тоном заметил Нейс, заставив меня насторожиться еще больше. «Блин, и впрям умный мужик. Я всего лишь намекнул, что ориентируюсь в теме, а он уже пытается меня продавить. Может, свалить отсюда по добру, по здорову?» «Стой!» — отреагировал Шаран. Стоило мне сдать тихий, едва уловимый человеческим ухом шорох и подняться чуть выше по стене. «Не будет угроз, только деловое предложение. Я замер. Мои люди не смогли тебя найти, поэтому я пригласил тебя сам. Тем временем напомнил Нииз. И встретил один, без оружия. Если ты заметил, на подступах к дому нет ни ловушек, ни засад. Вернись, гость. Я хочу лишь поговорить. Изи молча ткнулся мне носом в шею, словно советуя дважды подумать, прежде чем принимать предложение от такого человека. Но с другой стороны, Шара не солгала. Он действительно меня ждал. Сделал все, чтобы до меня дошла нужная информация. Открыто намекнул, что приглашает встречу И проявил неслыханное доверие, оставшись со мной один на один. Ну, если не считать лежащего на столе кинжала, конечно. «Хорошо, говорите». Неохотно бросил я, поменяв положение и устроившись на стене поудобнее. Рад, что мы друг друга услышали. Отозвался из кабинета НИИС, и изнутри донесся скрип кожаного сиденья. Вора все таки встал из-за стола и направился к окну. «Итак, гость», — задумчиво обронил ночной король, остановившись так, что свет из-за его спины бросил густую тень на подоконник. «Недавно до меня дошли слухи, что в городе действует постороннее, неподконтрольное гильдии лицо. Кражи бессистемные, значит, работает одиночка. Добыча небольшая, значит, гость осторожен и старается не светиться». Ценность добычи, откровенно говоря, сомнительная, так что я даже заколебался в оценке твоих способностей. Тем не менее отсутствие следов и чистота проделанной работы заставило меня отвлечься от текущих дел и заняться тобой вплотную. Я мысленно присвистнул. То есть Шааз был объявлен не просто так. Мне было интересно, привлечет ли он твое внимание. Спокойно отозвался стоящий рядом Ниис. Высовываться в окно, чтобы на меня посмотреть, он не стал но я прекрасно слышал его дыхание, видел лежащие на подоконнике тонкие длинные пальцы и всем своим звериным нутром ощущал, что ночной король опасен. Правда, конкретно сейчас он старался этого не показать. Я с досадой наморщил нос. «Ну хорошо, допустим, я попался на приманку. Что теперь?» «Мне нужен человек с твоими талантами», невозмутимо сообщил Шаран. «Ловкий, быстрый, пронырливый и не глупый. «Что, в гильдии мало людей?» «С Шазом справился только ты, хотя я заранее предупредил мастеров, что их участие приветствуется». «Ого, так это что, получается, не только ученики и подмастери не смогли разгадать загадку Нииса?» «Да нет, не может быть». «У меня есть работа». Также невозмутимо повторил свое предложение ночной король «Есть срок, в течение которого ее нужно выполнить. Работа в целом сложная но она требует ловкости, и хитрости, И смекалки. Такой же, какую ты проявил, когда возвращал мне Шааза. Оплата достойная. возьмешься? Я скептически хмыкнул. «Зачем мне это?» «Ну, например, чтобы быстро разбогатеть». Негромко, размеренно и как бы даже с ленцой заметил стоящий у окна вор. «Недостаточно веская причина, как мне кажется. Или же заработать в глаза гильдии определенную репутацию. Я её, походу, и так заработал». «Какой смысл еще стараться?» «Ммм, может, для того, чтобы снискать мое расположение?» С едва уловимым смешком предположил Ниис, заставив меня так же тихо хмыкнуть. «Ну да, гильдия, по факту, это он. Но расположение Нииса — это намного больше, чем расположение гильдии. Ночной король — это не только работа и защита, обеспечиваемые гильдией, но еще и связи, очень большие связи. И такой же большой геморрой» который мне ужасно не хотелось вешать себе на... Хм, на шею. То есть вы хотите от меня личную услугу?» «Прищурился я». И вот тогда Нейс несколько натянуто рассмеялся. «С чего ты решил? Вы сказали, что у гильдии есть заказ, который некому отдать, или что вернее всего, который никто не сумел исполнить. И еще у гильдии есть сроки, которые с высокой долей вероятности подходят к концу» и невыполнение которых не самым благоприятным образом скажется на репутации. Продолжай. Неестественно, ровно заметил Шаран, когда я умолк. Почему ты решила, что речь идет именно о личной просьбе? Я мысленно отвесил себе за трещину. Вот зачем спрашивается было умничать? Потому что вы намекнули на личное расположение. Если бы дело было важно только для гильдии, наличие или отсутствие вашего расположения особой роли не играло бы. «А так вы позволили мне предположить, что за исполнение заказа поручились лично, и теперь это вопрос уже не репутации, а кое-чего посерьёзнее». Ночной король помолчал, а потом лежащие на подоконнике пальцы расслабились. «Ты действительно не глуп, это хорошо. Твоя оценка неверна, но исходя из тех предпосылок, что ты получил, это был ожидаемый вывод. В чем я ошибся? Непроизвольно заинтересовался я» снова поменяв положение рук, чтобы поменьше уставали. Организм у меня, конечно, выносливый, но висеть вниз головой было не очень удобно. В ответ на мой вопрос, Шаран слегка стукнул кончиком ногти по подоконнику. «Услуга нужна не мне. Но поскольку ты не состоишь в гильдии, то приказать тебе я не могу. А за просьбы, как ты правильно понимаешь, цена выставляется иная. Так мы договорились?» Я на мгновение заколебался. «Цена вопроса?» «Что конкретно тебя интересует?» «Отсутствие ко мне претензий со стороны гильдии, срок действия уговора, вечность, время исполнения сразу после завершения сделки». «Отсутствие претензий я могу тебе гарантировать только к самому факту твоего присутствия в столице». После крохотной паузы отозвался Шаран. «И только по поводу того, что ты забираешь часть общей добычи. Остальное, включая твои прошлые и возможные будущие, При перед Перенгильдии. В предмет сделки не входит. Меня устроят. Что за работа?» «Нужно забрать из дома в старом городе одну вещь. Насколько ценную?» «Сама по себе она не особенно дорогая. Серебро, пара рубинов. Небольшая статуэтка, за которую с рук ты получишь не очень много. Но заложенный в нее потенциал чрезвычайно интересен для заказчика. Поэтому он платит за нее слезами аимы, эквивалентно весу. «Фига себе. тихо присвистнул я. Возьмешься? «Какие сроки?» «Через неделю я должен отдать эту вещь заказчику». «Адрес?» «Статуэтка находится в столичном особняке Тана Алдура. Улица Светлая, шестой дом по правую руку от начала. Рабочий кабинет Тана расположен на втором этаже». «Как я узнаю нужную вещь?» «Она там одна». Усмехнулся Нис. «Перепутать невозможно». Тайник создавался специально для неё. Он, разумеется, хорошо охраняется и опечатан магией. Но тишину во время работы соблюдать не обязательно. Хм, даже так? Неизвестный заказчик не возражает, если воры в поместье богатого Тана слегка нашумят? Видать, и впрямь защиту больно жжется, если без шума её даже мастера-воры оказались не в силах обойти. Интересная задачка. Что скажешь? В третий раз напряженно спросил Нийс. Отвечу завтра в это же время». Решил я, после чего провалился наизнанку и шустро пополз прочь, уже примерно зная, где и как проведу остаток ночи. «Однако, здравствуйте!» Пробормотал я полуторами ринами позже. Когда добежал до Макса, спросил дорогу к нужному дому, пробрался в старый город и засел на раскидистом дереве, аккуратно против столичного особняка господина Тана. К слову, меня приятно удивило отсутствие стражи на входе в эту часть города. Оказывается, крепостная стена служила больше символом, этаким номинальным препятствием для простых смертных, тогда как по факту никого на воротах старого города, а их по периметру стены имелось целых шесть, не тормозили. На них даже решеток не было, поэтому формально вход на территорию небожителей был абсолютно свободным. Другое дело, что всяких там нищих, разбойного вида типов, откровенных поберушек и прочих асоциальных личностей городская стража регулярно ловила и выпроваживала, иногда надавав тумаков из-за за пределы элитного района. А за пребывание в старом городе в ночное время можно было запросто загреметь в тюрьму. Я пока топал изнанке, всего за 10 он наткнулся на три патруля, крусирующих по улицам старого города один за другим. Покой сильных мира сего, городская стража старалась беречь, поэтому патрули были иконами и пешими. Сами улицы сияли удивительной чистотой в свете понатыканных через каждые 30 шагов уличных фонарей. Дома все как один поражали огромными размерами и такими же громадными приусадебными участками, большинство из которых прямо-таки утопали в зелени. И вообще, едва переступив черту старого города, Создавалось впечатление, что совсем в другом месте оказался. Вдалеке от забот, тревог. Прямо такие райские кущи, не иначе, в которых нечего было делать всяческому отребью. До пресловутых фонтанов, которые в свое время так впечатлили старика Лура, я, правда, не добрался, никогда было. А вот особняк Тана отыскал легко. На той самой светлой улице он был самым здоровым и больше напоминал дворец, причём отгроханный, с неприличным размахом. Учитывая стоимость жилья в этой части столицы, думаю, предком Тана в копеечку влетело строительство на этой бесценной во всех смыслах земле. Ну, да хрен с ним. Я сюда не с казначейской проверкой прибыл, а со вполне конкретной целью, которая ждала меня в кабинете второго этажа. От этого самого этажа меня отделял высоченный каменный забор, огромный сад с аллеями и многочисленными статуями, регулярно прогуливающийся вдоль забора стража. И что самое неприятное – здоровенные псы, которых охрана водила на коротких поводках. Домашних собак я в Гуаре еще не видел, но по сути они ничем особо не отличались от тех псов, что ожесточенно копались в уличном мусоре. Такие же короткошёрстные, только более крупные поджары и мускулистые настолько, словно по приказу Тана, охрана каждый день загоняла их на беговые дорожки или же заставляла бегать вокруг дома на перегонки. Всего я насчитал девять команд с девятью массивными псинами, которые регулярно прочесывали территорию поместья. В смысле девять — это только те, кто болтался снаружи. А сколько охраны внутри, я не мог даже предположить. Собственно, в задумчивость меня привели именно собаки. Из моего прежнего опыта было ясно, что животные наиболее остро реагировали на мое присутствие, пока я пребывал наизнанке. А при таком количестве псов на квадратный метр которые, к тому же, постоянно пересекались во время патрулирования, надо было хорошенько продумать траекторию движения, чтобы ни на кого не дотолкнуться и остаться в недосягаемости чутких собачьих носов. Нет, конкретно за себя я не опасался. Увидеть меня наизнанке псы не могли. Но даже оставаясь для них невидимым, я оставлял какие-никакие следы на влажной земле и мокрые после дождя тропинки. Насчет запаха я не был уверен, Но собаки к таким вещам наверняка окажутся более чувствительны, чем люди или кони. Поэтому опасаться следовало именно их. Улиши я оставил на улице следить за обстановкой и в случае чего подать тревожный сигнал. Обзор с облюбованного мною дерева был, правда, не очень хороший, но я разослал нуряд вдоль всего периметра, после чего попросил их забраться на забор и благодаря связи с ули получил полный обзор поместья из разных точек. На дерево, разумеется, пришлось забираться в верхнем мире и оттуда же проводить рекогносцировку. Так было удобнее, поскольку изнанка при всей своей полезности полной информации о живых не давала. В итоге, проторчав на дереве энное количество времени, я решил, что безопаснее всего будет перемещаться не по траве, а по выложенным камнями дорожкам, следуя на некотором отдалении от патруля. Проследил, в каких точках они пересекаются, наметил пути обхода. Затем, улучив момент, соскользнул вниз, нырнул наизнанку, перелез через забор. А затем дождался очередного патруля и медленно, осторожно, двинулся следом за двумя чуваками с собакой, стараясь держаться от них метрах в четырех позади. Запах не запах, а чужое присутствие одна из псин. Действительно почуяла, хотя я специально натер подошву ботинок листьями и загодя проверил, не воняет ли из-под мышек. Но собака все равно занервничала и, заворочав, принялась настороженно крутить головой. «Цетстворюга!» Шикнул на пса держащий поводок охранник, когда собака зарычала громче. Однако для параформы тоже огляделся. Второй обменялся условным сигналом с показавшимся из-за угла следующим патрулем. Потом оба проследовали по намеченному маршруту до дома. Затем свернули, а я, позволив им отойти подальше, проворно вскарабкался по каменной стене стараясь успеть до того, как к дому приблизится следующая команда. Фух, обошлось. Вторая собака отреагировала вело, поэтому моего присутствия, можно сказать, никто не заметил. И зачем спрашивается Тану такие меры безопасности? Он что, деньги на заднем дворе печатает? Золотую жилу в подвале нашел. Или же у него спрятано в доме нечто такое, за что все воры столицы глотки друг другу готовы перегрызть? добравшись до первого попавшегося окна я заглянул внутрь и обнаружив там не кабинет, кабинета гостиную сместился к следующему окну методом тыка ища хозяйский кабинет нет в дом при такой охране я по любому не полезу и если внутри найдется хоть одна собака спрятаться я вряд ли успею а так пришел ушел никто и не поймет где именно я пробрался неудобно только ползать по стене велой мухой но делать нечего раз уж явился придется идти до конца Таким манером, тихо проклиная паранойю местного графа, я прополз весь фасад и половину торца. Тан за это время, небось, обыкался, мучительно гадая, какая сволочь начала так часто его поминать. Но вот, наконец, за окном мелькнула подходящая обстановка. И я задержался, изучая нужный мне интерьер. Два письменных стола, строгие кресла, большущий шкаф во всю стену, секретарь. Мои дорогие, любимые серые ниточки на полу. Как хорошо, когда буржуй заботится о сохранности своего жилья. Кажется, я на месте, и хозяина нет, что вообще замечательно. Однако у меня возникла проблема. Защита на окне, при виде которой я досадливо цокнул языком. Надо же, не ожидал, что кто-то додумается поставить магическую сетку сразу в два слоя. Но там точно параноик. Зачем ему на высоте в три человеческих роста от земли столько алых нитей? Он что, решил, что Клякс умеет прыгать? А шпыньки ты, козел для чего так далеко запрятал вглубь? Да еще и в камне утопил их до такой степени, что снаружи остались только жалкие огрызки. «Вот ведь сволочь предусмотрительная!» Пропыхтел я, распластывая ладонь по камням и осторожненько просовывая пальцы под нижнюю сеть. не чтобы, как все люди, нормальную защиту поставить!» «Но ему, понимаешь ли, посложнее подавай. И какая только тварь накрутила тут столько узоров!» С большим трудом, добравшись до первого шпанька, я когтем выковырил его из стены и чуть не сплюнул, посчитав, какое количество фиксаторов мне придется убрать, чтобы сдвинуть защитную сеть хотя бы до середины окна. Чертов та, оказывается, каждую сеть прикрепил на индивидуальные фиксаторы. Для нижней – одни, для верхней – другие. Ровно вдвое усложнил мне задачу. «Урод!» Я уже из принципа решил, что непременно его ограблю, раз он испортил мне настроение. Ух. Наконец-то, управившись с окном, я отодвинул обе сети в сторону. Испытанным движением просунул хвост между створкой и подоконником, отодвинул защелку и просочился в святая святых. Затем вышел с изнанки. Оглядевшись, нашел в одной из стен опутанную еще одной магической сетью нишу. Почти половину Рина потратил, чтобы снять уже не двойную, а тройную защиту. Невольно восхитился жадностью Тана, мысленно поблагодарил Макса за науку. Порядком вспотев, вскрыл таки магическую защиту, добрался до ручки сейфа, с нетерпением её нажал и заглянул в открывшуюся металлическую коробку размерами с современный принтер. После чего от души обложил уродского графа сочными матюгами. Вопреки заверениям Нииса, сейф был абсолютно пуст, «А я, похоже, оказался всего лишь пешкой в непонятной игре, а может и подставной фигурой, на которую, вполне возможно, именно здесь и сейчас начнут настоящую охоту».